Глава 14. Даджал. Зимой с 1847 на 1848 год на левом фланге Фрейтак очищал и расширял гойтинскую и гехинскую просеки. Рубка чеченских лесов зимой становилась для русских традиций. Для Донского номер 20 полка третий год службы подходил к концу. Бакланов отрастил себе громадные бакенбарды. Хотел бороду, но начальство всегда было против бород. Государь-император, проезжая по линии, любовался джигитовкой линейцев и своего конвоя, а потом, вздохнув, сказал «Не идет борода к эполетам, и эполеты к бороде не идут». Государь уехал, а произнесенную им фразу местное начальство приняло к исполнению, стало бороды искоренять. Но Бакланов при выбритом подбородке отпустил такие бакенбарды, что по обеим сторонам груди свисали чуть ли не до пояса. Набивалась в них пыли из-за трудностей походной жизни, хоть вытряхивай или об выбивай. Но вид хозяину придавали картинный. Одевался он теперь как настоящий каказец. В любое время года носил черную косматую папаху. На ногах софьяновые чувяки. Добыл себе черкеску с настоящего джигита, желтого цвета. Зимой и в походы надевал ее на черный бешмет. А летом по жаре ходил в обычной красной шелковой рубахе с расстегнутым воротом. Как истинный кавказец, стал собирать разные кавказские редкости. Приносили ему казаки серебряные знаки, снятые с убитых, круглый знак за храбрость сотенному командиру, треугольный с закругленными углами за отличную храбрость трехсотенному командиру, овальный знак военного отличия, серебряные бляхи с наградных темляков. Со временем он переобмундировал и перевооружил весь полк. Форменные чекмени и шашки брали со склада лишь для смотра по случаю приезда большого начальства. Повседневно же баклановцы носили черкесские и были вооружены чеченскими шашками и большими лезгинскими кинжалами. Кинжалы Яков Петрович покупал и на свои деньги, а черкесские шашки снимали с убитых чтобы одеть и перевооружить 700 800 всадников надо убить столько же чеченцев аабакланов переодел и перевооружил не все сразу гладко шло молодежь к этому делу непривычно и покойников боится старшие поощряли что глядишь «Стягивай с него! Твоя ж добыча!» «А кровь хорошо холодной водой отмывается!» Бакланов, однако, сохранил у казаков пики. От стариков помнил. И сам в учебном полку и на чем увидел, какова цена в руках настоящего умельца. Сам казакам показывал и терпеливо объяснял. «Научиться трудно!» но если кто владеет, страшное оружие. Всю зиму Бакланов придумывал, как бы чеченцев запугать. Крови и смерти они мало боятся. Эх, заз бы придумал! Черкесы на него как на нечистую силу смотрели. Стал Бакланов местных уздений, которые к русским служить пришли, расспрашивать про старое житье, узнавать какие тут чудеса были, чего тут люди боятся. Про чудеса ему горские татары Скорочая из пяти горских обществ поведали, что падала тут с неба хвостатая звезда со страшным грохотом. Раскололась она на две части, и выпал из нее мальчик-богатырь. Прибежала волчица и хотела его съесть, но он ее схватил, одолел, и стал волчье молоко сосать. И поют с тех пор его потомки, что мы слуги Бога, мы его храбрые дети, а мать наша — волчица. Потом его, этого мальчика, взяли на воспитание у Сурхутуковы, и он вырос богатырем. А из обломков звезды кузнец Дебет выковал меч, весу меча, равен весу зубра, длиною он с горное ущелье, а шириной шире санного пути. Этому богатырю потом меч отдал. Думал Бакланов, прикидывал, меч, хвостатая звезда. И додумался Бакланов и спросил в полк ракетную батарею. Всю зиму обучал, а весной случай представился. 6 марта пробралась партия хищников между оконечностями Качкалыкского и Терского хребтов и напала на Акбулак-юрт и Брагуны. Последний аул лежал на левом берегу Сунжи, напротив Щедринской станицы. Чеченцы там мирные, проверенные. Происходили они от крымских татар. Сюда лет 300 назад переселились. Через свою замиренность от хищников и пострадали. Ударила стаж Кичинской башни сигнальная пушка. Тревога! Поднял бакланов две сотни. На обратной дороге перехватим. И эти с собой берите. Проверим. Подскакивая к истесу, увидел. Уходят чеченцы. Добычу гонят. И линейцы где-то сзади еле заметно маячат. И чеченцы Бакланова увидели, и, бросая добычу, ударились в скач мимо него к вожделенному Качкалыкскому лесу, надеялись проскочить. Бакланов с казаками поскакал на перехват, а батарея сначала параллельно, а потом выскочила на бугор, станки на землю, как раз достанет. И взвелись со свистом и клёкотом огненные стрелы, Врезались в кучу всадников, искры рассыпали. Кто-то взвыл не своим голосом и покатился, охваченный пламенем. Остальные шарахнулись в разные стороны. Также закричали «И ну коней притьми пороть!» Понеслись так, что конских ног не различишь. Одно мелькание. Да-джал! Да-джал! Рассыпались по кустам, по оврагам. Ранняя мартовская темнота их паническое бегство прикрыла. Забой этот на следующий день Бакланов двух казаков к чину урядника представил. Карпа Шевцова Ольгинской станицы и Афанасия Апанасова Задонска кагальницкой Подобрали казаки брошенный чеченцами значок. Оказалось, из брагунов. У местных мирных хищники отобрали. Привезли Бакланову. «Глянь, Яков Петрович, какой значок отбили!» «Чисто добрый!» «И у Наиба ихнего недавно значок отбили, тот вообще из шелка золотом шиты!» «Один ты, черти, под каким ездишь!» Бакланов усмехнулся. «Меня и под таким угадают!» Дежурный ординарец возил за ним на пике кисти от старого офицерского шарфа. По ним Бакланова в бою узнавали. Значком этим самодельным он и команды подавал. Пожали казаки плечами. Твое дело. Мы хотели как лучше. Низовцы народ тщеславный, щеголеватый, сбродный. Есть из шляхты, есть с Кавказа выкресты. Попозже, когда фотография появилась, Они, возвращаясь со службы, себе на портретах штаб-офицерские и даже генеральские палеты пририсовывали. Среди чеченцев же после этого боя распространились слухи, что Бакланов связан с самим дьяволом. Такие чудеса творит. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. 24 марта у Горячеводской снова стычка с чеченцами. В апреле передышка, а 12 мая три наиба со своими мюридами окружили полусотню полка номер 39 у речки Нефтянки. Харунжий Погожев и урядник Назаров спешили людей, сбились в кучу и отстреливались, пока подмога не подоспела. Из 40 человек почти половину потеряли, 14 раненых, трое контуженных и 13 мая опять казаки скакали. Скот похищенный отбивали. Лазутчики сообщали свежие новости. Шамиль в Ичкерии, в селе Балгит, собрал наибов, грозился, что уйдет и всех бросит. Наибы просили его, чтобы остался, и сына его, Кази Мухаммета, объявили преемником. Быть ему и имамом после Шамиля, В апреле 1848 года командование на левом фланге поменялось. Фрейтага забрали генерал-квартирмейстером в действующую армию Мадьяр усмирять. На его место прислали генерала Нестерова Петра Петровича. И на Кумыкской плоскости командование поменяли. В отсутствие Борятинского командовал генерального штаба полковник Веревкин. Нестеров всю Кумыкскую линию объехал. В Куринском задержался. Смотрел Донской номер 20 полк. Хвалил. Редкий полк. Прекрасный полк. И туда же, вслед за казаками, к Баклановскому значку прицепился. Заночевал он в Куринском. Проснулся рано, в шестом часу. Выглянул в окошко. Возвращаются казаки из ночного разъезда. Весь Качкалыкский лес по кочкам излазили. Впереди Бакланов. Попаха на глаза надвинута. Желтая черкеска. За ним казачок едет, с пики какое-то трепье. С махрами свисает. Нестеров не вытерпел. Высунулся. — Яков Петрович, что это у него на пике? Бакланов оглянулся. — Это мой значок. И дальше поехал. Нестеров перемолчал, но потом из Грозной написал Бакланову письмо в дружелюбнейших выражениях и прислал издавна хранимый трофейный турецкий значок на камышовом куртинском дротике кусок тяжелой, шитой золотом материи. Бакланов его чувствительнейше поблагодарил, значок велел казакам хранить как зеницу ока, Но в бои с собой не брал, старым пользовался. Явился Алибей и озадачил сообщением. Франки взбунтовались и прогнали своего короля. Кто такие франки, Алибей не знал. Но Шамили Наибы очень этим событием интересуются. Послал Бакланов в Грозную спросить. В Грозной подтвердили. Рассказали даже, что пришел государь на какой-то бал и сказал «Седлайте коней, господа, во Франции опять революция». Молодежь обрадовалась, может, в Европу пошлют. Кто постарше, поопытнее бурчали. Нас уж точно не пошлют, еще за других служить оставят. Опасались начальники, думали, что как при Наполеоне начнется, опять линию оголят. Но как-то пронесло. Пострадали, как обычно, казаки. Из-за новой европейской смуты стали войска собирать на западных границах, и всех, кого готовили на смену на Кавказ, отправили туда же. Остались отслужившие свой срок полки без смены. Из всего полка номер 20 в Европу попал один человек Харунджий Померанцев, бывший студент. 19 мая отбыл он из полка, а с 1 июля 1848 года уже воссиял в полку Костина номер 1 В Баклановский полк он больше не вернулся, хотя на службе остался и дослужился до чина войскового старшины. Летом Воронцов готовился вести войска дагестанского отряда на Гергебиль. Еще один отряд собрали, на правом берегу Аргуна, назвали Чеченским. Готовили театр военных действий против Большой Чечни. Мост через Терек у Николаевской станицы навели, подкрепление подводить. Шамиль занервничал, ждал, откуда ударят, и сам обдумывал, где ударить, опередить. Тут Нестеров собрал на совет командиров войск, стоявших на Кумыкской плоскости. «Давайте ему с третьей стороны удар нанесем. По Ичкерии. Пусть покрутится». Операцию поручил подготовить Веревкину. Веревкин считался офицером умным, талантливым, но эксцентриком и оригиналом. Ходил все время в одном и том же старом сюртуке. Решил Веревкин разорить Ахмед Талы. «Аул большой». «Лежит в ущелье над рекой Акцай. От укрепления Герзель-Аул всего 18 верст. Как раз за ночь можно подобраться. Известно, что находят там приют разные обреки». Веревкин всю операцию продумал, местных расспросил. Состояли при нем майор Инал Гебеков и некий кумык Султан Мурат, отец которого недавно из Ахмат-Талыв пришел с повинной. С ним Веревкин и советовался. Решил он взять батальон Тангинского полка из Куринского управления, третьей роты Навагинского полка из Карасу, батальон Кабардинского полка из Хасафьюрта, еще несколько рот и взводов из других укреплений. По команде, отобранной для набега части, В сумерках двинулись в Герзель-Аул. Собрались три батальона пехоты, четыре полевых орудия, пять сотен Донского полка номер 20, привел их Бакланов из Куринского и Хасафьюрта, а одна сотня уже в Герзель-Ауле стояла, и одна сотня полка номер 40 из Карасу до да дивизион Нижегородских драгун, Шестой и седьмой эскадроны майора Эттингера В полной темноте прибыл с конвоем сам Веревкин. Ровно в полночь выступили из Герзеля Ула и пошли вверх по Аксаю. Одновременно колонна подполковника Домбровского вышла из Хасав Юрта и двинулась вверх по речке Ямансу с приказом на рассвете открыть канонаду и отвлечь чеченцев от Оксая. По левому берегу Аксая дорога удобная, широкая. По ней Граббе в Ичкерию ходил, по ней же Воронцов из Даргинской экспедиции возвращался. Но дорогу эту чеченцы стерегут, глаз не смыкают. Есть ответвление, переходит на правый берег Аксая. Раньше и здесь дорога была и Вильяминов и Грабы по ней хаживали, но чеченцы ее перерыли во многих местах, и заросла она кустами до непроходимости. Именно эту дорогу Веревкин выбрал, понадеявшись, что ее охранять не будут. Чеченец-проводник, оплаченный-переплаченный, повел. Сам Бакланов для верности поехал с ним рядом. С Баклановым 50 охотников-пластунов и есаул-пушкарев. Их задача – без звука заставы чеченские снять, если встретиться. За пластунами – драгуны, за драгунами – остальные казаки, а дальше уже пехота и артиллерия. Ночь с 23 на 24 июня. Ивановская. Папоротник расцветает. Вся нечисть объявляется. Тут и сочинение писателя Гоголя можно не читать. Всяк и так про это знает. Шли в темноту, в бесовскую ночь с внутренним трепетом. Пушки везли до первого оврага, а там поснимались передков и потянули на лямках. На руках сносили и выносили. И все бесшумно. Слева Завиднелись, мигнули огнями два хутора. Миновали их безмолвно, крадучись. Стало светать. Первые встречные стали попадаться на заросшей дороге. Шли они с позаранку поля свои обрабатывать. Так и не дошли. Бакланов предупредил. «Упустим хоть одного. Тревога на всю Ичкерию». «Пластуны!» Издали шаги и шорох заслышав, в встречных кустах поджидали и бросались мощно и беззвучно, как тигры. Вот где лезгинские кинжалы пригодились. Все они были истребляемы по невозможности захватить их в плен. Писал Потто: Уже при свете вышли Каулу. По свисту, давшему всей колонне знать, что пришли, Ластуны и конница остановились, пропуская пехоту, которая разделилась на два рукава и стала охватывать аул со всех сторон. Чеченцы каким-то чудом эти полчаса ничего не видели и не слышали. Второй свист, и конница рванулась с места в сторону аула. Потто описал это событие. Истребление или разорение — Со слов самого Бакланова описал очень живо. В одну минуту толстые тяжелые ворота, сорванные с петель, грохнулись на зем, и казаки рассыпались по саклям. Горцы, захваченные врасплох, думали спасаться бегством, но, убедившись, что все пути к отступлению отняты, вернулись назад, засели в дома и оборонялись с отчаянным мужеством. Те сакли, которые не были заняты сразу, приходилось брать уже приступом. Чтобы выиграть время и уменьшить потерю, решились прибегнуть к помощи огня. И действительно, пожар быстро, охватив деревянные здания, скоро заставил чеченцев покинуть их неприступные жилища. Тогда борьба охватила собою все пункты Аула. Треск разрушающихся зданий, вопль не успевших выскочить из пламени, отчаянные крики женщин и детей, сновавших в безумном ужасе посреди этих мрачных, обрызганных грязью и кровью теней, все это составляло такую картину, о которой Яков Петрович никогда не мог вспоминать без содрогания. «Обе стороны, — говорит он, — работали холодным оружием так как выстрелы в этой толпе поражали бы без разбора и своих, и чужих. Отчаяние придавало горцам неестественную силу. Слабейшее числом они не раз отбрасывали наших солдат и ставили их в весьма опасное положение. Но к нам подходили подкрепления и под напором свежих штыков ложились в лоск, Отважные Ахмед Талинцы! Яков Петрович сам носился из улицы в улицу, одушевляя солдат везде, где это было нужно, и останавливая кровопролитие там, где оно было бесполезно. Много горянок и несчастных детей было спасено им лично, так как солдаты, отуманенные боем, уже не разбирали больше ни пола, ни возраста. Только немногие малодушные трусы, да ветхие старики, которые не смогли зарядить винтовки, отдались в руки победителей, остальное население предпочло погибнуть со славою.